Глава 15. Разгадка сумасшедшего. Отец Никифор помолился перед иконой Богоматери и, тяжело встав с колен, грустно вздохнул. Священник вернулся домой со смутным чувством тревоги. У него из головы никак не выходил долговязый странный старик. Если утром Ленкевич отнесся к его сообщению как к бреду душевно больного и измученного человека, то после посещения мэрии И особенно после того, как с ним встретился старшина Остапчук, у отца Никифора не осталось больше никаких сомнений в том, что долговязый старик говорил хоть и невразумительно, но о серьезных вещах. Священник еще раз прокрутил в памяти утренний разговор на исповеди с прихожанином. В сознании Ленкевича стали всплывать обрывочные фразы старика. Он даже припомнил некоторые имена и фамилии, которые называл «Странный человек». Его просьбы обязательно позвонить в Москву настоятелю храма – нечаянная радость. Старик был очень взволнован и напуган, и его недоверчивость передалась отцу Никифору. Теперь, после того, как он узнал от старшины Остапчука, что старика убили, Ленкевич понял, что опасения покойного были не напрасны. «Значит, и мне необходимо действовать осторожно», – прошептал священник и быть более осмотрительным. Необходимо связаться с настоятелем церкви в Москве. Если покойный доверял моему коллеге, значит, и я могу положиться на него». Отец Никифор медленно расхаживал в своей двухкомнатной квартире. «Может быть, он хоть как-то прояснит этот вопрос», размышлял вслух священник. «А после мы решим обращаться к патриаршему экзарху Филарету, в правоохранительные органы или самому заняться расследованием загадочной истории. Ленкевич закивал головой, словно одобряя свой план дальнейших действий. «И самое странное, что место захоронения находится в Сухарево!» Вдруг горько усмехнулся Ленкевич. «И нужно же было так случиться, что именно сегодня нам отказали в мэрии с предоставлением места под застройку храма. Отец Никифор прикинул в уме, случайно ли это совпадение, или между этими событиями есть некоторая связь. «Несомненно, тут творится что-то странное», – горько вздохнул священник. «Ладно, нужно позвонить в Москву. Однако, где мне взять номер телефона храма? Нечаянная радость». Немного подумав, Ленкевич позвонил в Загорск, в канцелярию патриарха всея Руси Алексия II. Однако там ему ответили, что незнакомым людям номера телефонов не дают без особого разрешения. «Извините», – робко заметил Ленкевич, – «но у меня к нему весьма важное дело». На другом конце связи нервно засуетились. «А в чем, собственно говоря, оно заключается?» – раздался заинтересованный мягкий мужской голос. Отец Никифор, слегка задумавшись, решил все же не полностью раскрывать цели своего звонка и ответил на вопрос уклончиво. «Дело касается одного щекотливого момента из истории православной церкви. Об этом я могу поведать только ему». «Ну, если дело серьезное», – ответили по телефону. «Перезвоните завтра. Возможно, мы чем-то сможем вам помочь». Отец Никифор не стал вступать в полемику. Он неожиданно вспомнил, что может решить свой вопрос с помощью Алексея Холмогорова, который был советником патриарха и вполне мог находиться в это время в канцелярии. На него вполне можно было положиться в создавшейся ситуации, несмотря на то непродолжительное время, которое они были знакомы. К тому же Алексей Андреевич косвенно был причастен к этой истории – И рано или поздно его нужно было бы вводить в курс дела относительно загадочного места. «Простите, а нельзя ли пригласить к телефону Холмогорова Алексея Андреевича?» В трубке замолчали, затем удивленно спросили. «Советника-патриарха?» «Да». «Нет, он в командировке», – сообщил секретарь. «Должен быть сегодня или завтра». «Жаль. Может быть, ему что-то передать?» Да нет, хотя, хотя передайте, что звонил отец Никифор из Минска и просил перезвонить ему. Хорошо. Спасибо. До свидания. Ленкевич с досадой положил трубку. Выяснить ничего не удалось, скорее все запуталось. К тому же черствость и странное любопытство секретаря неприятно удивили священника. Ему вдруг вспомнился главный архитектор колон. «Впрочем, все бюрократы одинаковы», – усмехнулся Ленкевич. «В какие бы одежды они ни рядились!» Мужчина поднялся с дивана и вынул из сумки Библию. Когда ему было тяжело или тревожно, всегда хотелось почитать святую книгу. Отец Никифор развернул подарок Холмогорова, и вдруг из книги выпал небольшой, исписанный листок бумаги. Никифор с удивлением поднял его – Он точно помнил, что ничего не клал в Библию. «О, что за наваждение!» Повертев в руках листок, на котором были написаны какие-то знаки и цифры, Ленкевич вдруг понял, что это план-карта того места в Сухарево, о котором говорил старик. Оно было точной копией места, указанного Холмогоровым для закладки храма. «Не может быть!» – изумился священник. «Истинно, рука Господня ведет Алексея!» Мужчина еще раз повертел клочок бумаги в руках. «Наверное, он незаметно сунул этот клочок бумаги в книгу», догадался священник. «Словно чувствовал за собой слежку». Отец Никифор вдруг забеспокоился. Ему стало не по себе. Он прошелся по комнате, решая, что делать дальше». «Этот клочок бумаги может убить каждого, кто прикоснется к нему», воскликнул он и бросил планкарту на стол. Однако нельзя, чтобы он попал в бесовские руки. Необходимо срочно связаться с настоятелем в Москве, и в этом может мне помочь только Алексей Холмогоров. Отец Никифор решительно подошел к телефону и, взяв в руки блокнот, стал искать визитную карточку советника-патриарха. Она оказалась на месте. «Слава Богу!» – вздохнул он и набрал домашний номер телефона Алексея. Однако его ждало разочарование. Вместо Холмогорова ему ответил автоответчик. Немного поколебавшись, Ленкевич все же решил доверить свои соображения технике. Монолог отца Никифора был достаточно длинным и сбивчивым. Виной тому возбужденное состояние священника. Ко всему прочему, связь неожиданно прервалась. Возможно, закончилась кассета автоответчика. Но как бы там ни было, основную информацию отец Никифор успел сообщить. И теперь мог быть спокоен даже на тот случай, если, не дай бог, с ним случится несчастье. «Так», – немного вспотев, выдохнул мужчина. Часть дела сделана. Теперь необходимо позаботиться о клочке бумаги и понадежнее спрятать его. Несомненно, за ним могут явиться коварные, безжалостные хозяева. Поразмыслив немного, отец Никифор принял решение относительно планкарты. У него было такое потайное место, о котором обязательно догадается Алексей. Но сперва, несмотря на сумерки, священник решил съездить в Сухарево, и еще раз убедиться в правильности своей догадки».